Глава двадцать В чем дело, распорядитель? Да не могу понять, координатор. Что-то нас не пускает. Не понял. Да я и сам не понимаю. Не могу открыть вход. Такое впечатление, что все заблокировано. И я не в силах преодолеть блокировку. Но это невозможно, распорядитель. Теоретически любая невероятная вещь когда-нибудь все равно может произойти. Вот она и произошла. Как же это? Неужели... Ну да, боюсь, что образование воронки реальности началось. Насколько помню теорию, именно в подобном случае доступ в замок может закрыться. И вот вам, пожалуйста, он закрыт. Подождите, распорядитель, должен же быть какой-то выход. Вы хотели сказать вход, я такого не знаю. Никогда с подобным не сталкивался, и мой опыт здесь бессилен. Опять же, не сочтите за неуважение, но я вас предупреждал. Если мы не попадем в замок и не остановим воронку, то будет совершенно неважно, предупреждали вы меня или нет. Думайте, распорядитель. Думать – ваша прерогатива, координатор. Я, знаете ли, больше привык действовать. Ну так действуйте! Угу. Да. Что же делать? Есть один маленький шанс. Он такой маленький, что даже не знаю, стоит ли о нем говорить. Какой? Теоретически в замок может попасть любое разумное существо из точки перехода в параллельную реальность. Зарождающиеся и набирающие энергию в воронки реальности силы хаоса и распада блокируют входы и выходы. Но эти входы и выходы недоступны только нам, то есть силам, способным оттуда из замка образование воронки реальности предотвратить. Но все лазейки закрыть нельзя. Взять, например, те же переходы на планете, где сейчас действует наш пресловутый отряд людей. Нам через них просочиться не удастся. Слишком они для нас малы и нестабильны во всех смыслах. А они, люди, вполне могут пройти к замку. Нужно им только немного помочь. Ну, звучит на уровне бреда. Ну, как, по-вашему, разумные со столь низкой организацией могут остановить воронку реальности? Даже мы не знаем точно, что именно происходит в замке. В теории знаем. Если бы в замок могли попасть мы, то воспользовались бы, разумеется, иными методами. Но если послать туда людей, им нужно просто заложить в главный зал нуль бомбу и, разумеется, активировать ее. Нуль бомбу? Вы с ума сошли, распорядитель. Все же потом придется начинать сначала. Ну, допустим, не все. Изначально эти реальности останутся, но в любом случае лучше иметь возможность начать все сначала, чем вообще не иметь никакой возможности. Это надо обдумать, распорядитель. Это надо тщательно обдумать. А как мы объясним людям их задачу? И как вообще уговорим их согласиться на это? Уговаривать и объяснять буду я. Думаю, что от моего предложения им будет трудно отказаться. «Море!» — восторженно прошептала Аня, ее услышали все. «Господи, сколько лет я не видела море! С самого детства!» Отряд в полном своем составе стоял на вершине холма и смотрел вниз. Внизу открывался взгляду песчаный пляж, и дальше, до самого необъятного горизонта, лежало ярко-синее, а местами голубое и сизое, с белыми барашками мелких волн, черное море. «Подумаешь, — сказал стихарь, — море как море. Я до войны каждый год ездил. Сел вечером на поезд, а утром уже здесь. Ох, помни, и погуляли мы как-то в городе Туапсе. — Туапса не Крым, — сказал Велга, — а мы сейчас в Крыму. Ты, Валера, в Крыму был когда-нибудь? — Нет, в Крыму не был, врать не буду. Вот и молчи. Вдыхай воздух и молча восхищайся. Что-то местного населения не видать, заметил оглядываясь Шнайдер. Где люди, господин лейтенант? А тебя разве не было, когда? А, да я же сам тебя попросил. Людей в этом районе нет кут. Тех, кто остался жив после андроидного безумия, временно отсюда вывезли, чтобы нам не мешали. Ну, скорее, чтобы мы им не мешали, или чтобы не мешали воины Атланты, которых мы должны найти и разбудить. А чтобы в случае чего никто не пострадал», — догадался Шнайдер. «Да», — пробормотал Майер, — «никто, кроме нас». «Не буди лихо, пока оно тихо», — радостно засмеялся Стихарь. «Красиво как», — вздохнул, улыбаясь Вишняк, и снял с плеча автомат. я так вообще первый раз в жизни вижу море вблизи. Может, искупаемся, а, товарищ лейтенант?» «Искупаемся?» — Вилга взглянул на дицу. «А что?» «Как считаешь, Хельмут, судьбы мира могут полчаса подождать?» «Я думаю, вполне», — ответил обер-лейтенант. «Когда еще представится такая возможность?» «Отряд весело скомандовал Велга купаться!» «Стихарь и Шнайдер остаются на берегу для охраны, потом их меняют Малышев и Хенец. Вопросы есть? Нет? Вперед!» В этот район Крыма, неподалеку от Нового Света, они высадились час назад. Накануне, после нескольких совещаний и тщательных сборов, было решено, что отряд предпримет попытку отыскать хранилище Атлантов именно здесь, в Крыму. А на Тибет и в некоторые другие точки Земли, где, предположительно, такие хранилища, по информации самих Атлантов, могли находиться, отправятся другие. Председатель Мирового Совета Мигель Фернандо Орего согласился с тем, что посылать на поиски нужно одновременно несколько групп. И не особенно важно, насколько они подготовлены. Если бы речь шла о чисто военной операции, сказал тогда Дитс, другое дело. Но лазить по горам в поисках неизвестно чего способен всякий, кто умеет по этим горам лазить. Лично я не умею и не люблю. И мои солдаты тоже. Мы уже не так давно побывали в одних горах. И я не могу сказать, что у нас об этом в них пребывании остались приятные воспоминания». Так что отправьте на Тибет каких-нибудь э, альпинистов, а мы, так и быть, возьмем на себя Крым. Там хоть горы понеже, насколько я знаю. Лучше скажите, как это хранилище должно выглядеть и где именно в Крыму оно находится. Выяснилось, что предполагаемое месторасположение хранилища известно с точностью до одного километра. А вот вопрос о том, как оно выглядит – Одно было ясно – находится оно под землей, скорее всего, в толще горы. Вообще, тот разговор с Орегой, после которого они все оказались на благословенной крымской земле, был довольно невразумительным и сумбурным. У членов отряда хватало вопросов к председателю мирового совета, на которые он, председатель, точных ответов дать не мог. Опять же… Перспектива снова оказаться под землей никого особенно не радовала, и солдаты, как могли, постарались высказать председателю Мирового Совета свое отношение к подземным ходам, пещерам, шахтам, дырам, ну и прочим норам. Пришлось Вилгея употребить власть и в жесткой форме призвать подчиненных к порядку. Но все-таки почему Крым или тот же Тибет? Видите ли, атланты считают, и мы, кстати, во многом с ними согласны, что на Земле существуют особые места, точки пространства с уникальным набором и конфигурацией различных энергетических полей. Как бы это сказать попроще? Места силы. Хранилище, заложенное в подобном месте, имеет наибольшие шансы остаться в целости и сохранности на протяжении тысяч и тысяч лет. Как искать само хранилище? Это должна быть очень крупная полость под землей. У вас будет специальный геологический прибор, небольшой по размеру и совсем простой в обращении, который способен выявить подземные полости объемом от 2000 кубических метров на глубине до полутора километров. Очень полезная вещь. Во время последней войны с его помощью противники искали подземные бункеры друг у друга. Хорошо, нашли мы там эту вашу полость. Откуда мы знаем, что это именно хранилище? А если хранилище, то как в него попасть, если оно находится, скажем, на глубине тех же полутора километров? По информации Эйда от Велиса, хранилище должно быть очень большим. Прибор, как уже говорилось, обнаруживает полости от 2000 кубических метров. Что такое 2000 кубических метров? Маленький зал или большая комната? То есть понятно, что хранилище будет крупнее, гораздо крупнее, если там... Боевые космические корабли. Вы когда-нибудь видели космические корабли? Ах да. Возможно также, что оно представляет собой не одну полость, а систему полостей, соединенных друг с другом. Опять же, важна сама форма полостей. Прибор определяет и форму. Если она геометрически правильная, то шансов на то, что вы нашли именно хранилище, а не просто естественное, природное образование больше. Ну хотя вполне возможно, что хранилище устроено и в пещере естественного происхождения. А насчет того, как попасть, если есть подземное хранилище, то существует ход на поверхность, и прибор должен помочь этот ход найти. В случае, если ход завален, пришлем технику. А вообще, если бы все было так просто, пошел и нашел, то он, Орега, не стал бы посылать опытных разведчиков, а отправился бы прогуляться в Крым сам, потому что меньше заботы нервов, и вообще морской воздух полезен его старому организму, и именно тут председателя и всех остальных перебила молчавшая до времени Анна Громова. А что вы так разволновались? Очень спокойно и даже буднично осведомилась она. Если хранилище там есть, то я его легко найду, и ход в него найду тоже. Это вообще не проблема. А проблема совершенно в другом. Как это найду? Не понял Орега. Каким образом? Аня у нас колдунья, любезно пояснил ошарашенному председателю мирового совета Вилга. Видит все насквозь. Что ж ты намолчишь? Мы тут, понимаешь, воздух зря сотрясаем. Так меня ведь никто не спрашивает. Но вечно вы, мужчины, думаете, что знаете все на свете и можете преодолеть любые трудности. Вот я, как положено женщине, и стараюсь не мешать. «Ты уж, Аня, прости нашу прямую солдатскую натуру», — сказал Дитс. «Лично я все никак не могу привыкнуть к твоим необычным талантам». «А о какой другой проблеме ты говорила?» «Я просто представил себе, что мы находим этих самых воинов-атлантов и выводим их из тысячелетней спячки. Атланты ведь не люди, верно? То есть я хочу сказать, что иной, нежели люди, вид разумных существ». «Так, господин председатель?» Э, строго говоря, иной, иной, пусть очень похожий, но все равно иной. Теперь так, эти тысячи воинов-атлантов с помощью своих боевых кораблей отражают вражеское вторжение на землю и с победой возвращаются. Куда они возвращаются, господин председатель? На землю, вздохнула Рега. Если вы считаете, Анна, что я об этом не думал, то ошибаетесь. Думал, долго и мучительно. Да, гарантии, что между людьми и атлантами не возникнет в результате вооруженный конфликт, нет. Разные виды, разные психологии, разная история. И одна общая для всех планета. Такой гарантии и не может быть. Но раз уж мы дети Земли, то нам как-то придется научиться жить вместе. И поверьте, что я приложу к этому все свои усилия. Из двух зол выбирают меньшее. А зло для нас, атланты, или добро, мы еще не знаем. Пока скорее добро». «Ну, добро так добро», – как-то печально и мудро улыбнулась Аня. «Нас это все равно не касается». «Это как?» – тут же не применил спросить Валерка стихарь. «Не знаю», – вздохнула Анна. «Только кажется мне, что скоро нам расставаться навсегда. Темно впереди, и не вижу я нас вместе». «Ты мне, Анна, давай людей не расхолаживай», – остановил девушку Вилга. «Мы потом с тобой на эту тему поговорим. А сейчас давай лучше обсудим материально-техническое обеспечение нашей экспедиции. Нам нужен доступ к складам стрелкового оружия, боеприпасов, продовольствия и снаряжения. То, чем мы на данный момент располагаем». А потом они блаженно валялись на мелком и сухом прогретом солнцем песке И старались ни о чем не думать. Это было хорошо, это было прекрасно. Это было как в далеком, полузабытом довоенном детстве. «Эх!» – выбираясь из прибоя и заваливаясь на песок, выдохнул Валерка стихарь. «И хороша же водичка! И на вкус, и на запах, и на ощупь хороша!» «Жалко только мало!» – отозвался Руди Майер. «Денек бы здесь полежать! Или два!» «Солдату полезно лежать только в двух случаях», – наставительно заметил Дитс. «Если он спит или находится под огнем противника. Во всех остальных ситуациях солдату полезно стоять, ходить или бегать. Ну, в крайнем случае, сидеть». А как же начал было ухмыляться Шнайдер, но, глянув на Аню, вовремя осекся. «Разрешите спросить, товарищ лейтенант», – приподнялся на локте Сергей Вишняк. «У Ани». «Что же ты, Сережа, так официально?» – удивилась девушка. «Да уж больно вопрос того серьезный», – объяснил сержант, закуривая сигарету. «Серьезные вопросы девушкам следует задавать наедине», – не остался в стороне стихарь. «И вообще, Серега, я бы на твоем месте поостерегся. Миша у нас парень здоровый и ревнивый. Неравен час не понравится ему твой вопрос». «Балаболка», – усмехнулся Вишняк. «Да, Аня, мне можно сказать, как сестра. Потому и вопрос хочу задать». «Да задавай уже, Рязань, не томи», – махнул рукой Валерка. «Вот не понимаю я твою манеру вечно тянуть кота за хвост. Зато ты у нас всегда впереди паровоза. Аня, когда мы разговаривали с этим председателем, ты сказала, что не видишь впереди всех нас вместе. Темно, мол. Или как-то так помнишь?» Да. Не сразу ответила девушка. «А как бы это поточнее? Ну, что ты имела в виду? Но честно!» В наступившей тишине было слышно только, как шипит на песке пена прибоя, да где-то вдалеке кричат сварливые чайки. «Я пыталась заглянуть в наше будущее», – негромко ответила Аня. «Есть способы. Только они не всегда срабатывают. Наверное, на этот раз не получилось. Мне ничего не удалось разглядеть. Темно». Но это не значит, что мы умрем или с нами случится нечто ужасное, добавила она поспешно. Уж это бы я углядела. Просто просто или нас нет в этом будущем, или я не сумела в него заглянуть. Вот и все. И вообще, чего вы разволновались? Даже погоду в мое время ученые предсказывали в лучшем случае с вероятностью в 60%. А ну а тут будущее. Знаете, поговорку про бабку, которая надвое сказала? Так вот и мы в ворожее часто и не знаем абсолютно точного ответа. То есть гораздо чаще не знаем, чем знаем. «Ну-ну», – неопределенно сказал Вишняк и отвел глаза. «Да ничего удивительного, по-моему», – высказал свое мнение Карл Хейниц. «Как может нас, Анна, видеть в этом будущем, если это не наш мир и даже не наша реальность? Ну, были бы мы дома, другое дело». «А что?» – бодро поддержал Ефрейтер Шнайдер. «По-моему, логично, а?» «Да, конечно», — улыбнулась Анна. «Как-то я сразу не сообразила». «Вот интересно», — спросил, обращаясь к Борю Стихарь, «а что может быть ужаснее смерти? Это не значит, что мы умрем или с нами случится нечто ужасное. Если вы скажете, что жизнь, то я не соглашусь, потому что жизнь прекрасна всегда». «Все, хватит», — подвел итог Филга. «А то я гляжу, что солдату действительно вредно лежать на пляже». У него от этого в голове разные вредные мысли заводятся. «Подъем, товарищи бойцы! Пора оправдывать оказанное нам доверие!» Через десять минут лишь ямки следы на песке свидетельствовали о том, что здесь недавно побывали люди, а отряд, ведомый Аней Громовой, по едва заметной, петляющей между камнями тропинки, начал подъем в гору.